Сегодня ночью в столице Туркменистана Ашгабати группой патриотически настроенных офицеров пограничной охраны был осуществлен государственный переворот. Президент страны Какташ Алискеров взят под стражу и объявлен неизложенным вместе со всем кабинетом. Руководство страной возложил на себя некто Саймон Варга, доселе возглавлявший анонимную миссию в Туркменистане. Он уже приступил к формированию нового кабинета и обратился к жителям страны по телевидению и голосовому вещанию, в котором призвал к спокойствию и заверил, что новое правительство исправит все ошибки и перегибы, допущенные Алискеровым и его приспешниками, оздоровит экономику и установит подлинную демократию, тем самым вернув свободу некогда процветающей Туркмении. По сообщениям наших корреспондентов, переворот прошел бескровно, В столице и других крупных городах Туркменистана Чарджоу, Марах, Красноводске и Ташаузи никаких беспорядков не наблюдалось. Транспорт, магазины, учебные заведения и другие общественные предприятия наутро возобновили работу в обычном режиме. Силы пограничной охраны в полном составе признали новое правительство. Города патрулируются. Единственное место, где возникли волнения, это центральная пересыльная тюрьма в Небеддаге. Но и там быстро был наведен порядок силами все тех же пограничников. В настоящий момент новое правительство Туркменистана готовит обращение и ноты к правительствам стран Евразии и мира, а также к Организации Объединенных Наций. В распространенном около часа назад официальном кабинете сообщается, что Туркменистан намерен покинуть состав Среднеазиатской конфедерации. Кроме того, сообщается, что силами государственной безопасности Туркменистана выявлена и практически обезврежена широкая сеть иностранной агентуры, готовившей несовместимую с нормами международного права операцию в стране. Саймон Варга заявил, что готов выдать арестованных при условии неприкосновенности границ суверенного Туркменистана В случае же нарушения границ силы пограничной охраны найдут, что противопоставить агрессору Туркменистан должен остаться свободной многонациональной и многоморфемной страной И никакое вмешательство в его внутренние дела категорически недопустимо На текущую минуту все еще не зафиксировано ни единой жертвы первого государственного переворота за последние 212 лет. Из экстренного выпуска новостей программы миг Сибирь. Группа генерала Золотых выслушала сообщение диктора в гробовом молчании. Молчание сохранялось и после того, как ТВ-МИГ переключился на другие новости. Степан Чеботарёв убавил звук телевизора и выжидательно взглянул на шефа. «Вот это номер!» — тихо сказал Золотых. «А ведь недооценили мы этого варгу, черт побери!» «Диктатор самозванный, туда и его!» «Группа патриотически настроенных офицеров — это, без сомнения, волки», — заметил Шеремет, руководитель Иркутской группы. «Да уж», — Золотых задумчиво поскрёб небритый подбородок. «Куда же мы теперь? Граница с Туркменией однозначно закрыта». «Богдан, где там связь?» «Сейчас, Семёнович!» «О, как раз! Президентская линия!» «Странно, что не Владимирович, пробормотал золотых, вставая. Министр внутренних дел действительно чаще реагировал первым, но и с государственными переворотами до сих пор никто дела не имел. Генерал скрылся в носовом отсеке перед самой кабиной пилота. «Слушаю, господин президент». «Генерал?» «Вы, безусловно, уже в курсе событий, конечно, господин президент. У вас есть какие-либо соображения относительно первоочередных задач? Очевидно, нам нужно садиться где-нибудь вблизи туркменской границы и разворачивать полевой штаб, скажем, в Ургенче или в Хиве, и ожидать решений правительств стран Альянса. Разумно». Через 10 минут я с премьером вылетаю в Москву на экстренное заседание руководителей стран Альянса. Будьте на линии ежесекундно, ежесекундно, ваше участие будет крайне необходимо. И позаботьтесь, чтобы у представителей иностранных групп были свои независимые каналы связи. Разумеется, господин президент. Могу я узнать, какова политика Сибири относительно нового правительства Туркменистана, хотя бы в общих чертах? Президент без всякой паузы заявил, «пока Сибирь не признала Саймона Варгу законным правителем Туркменистана, но это еще не повод к нарушению норм международного права». «Вы понимаете меня, Константин Семенович?» «Понимаю, господин президент, конечно, понимаю». А мне будет позволено высказать рекомендацию как руководителю сил Альянса?» «Прямо сейчас?» «Да, сейчас». Президент колебался всего секунду. «Высказывайте». Единственным разумным поступком будет немедленная интервенция Туркмении и всеми странами Евразии. Промедлим, будет поздно. Я понимаю, как это звучит, господин президент, но я уже говорил вам ранее. Время шуток закончилось. Началась война. Значит, нужно учиться воевать. Пауза. «Я непременно учту и выскажу на заседании ваше мнение», — пообещал президент. «И что-то в тоне президента...» убедила генерала Золотых, действительно выскажет, без всяких сомнений. «Постарайтесь употребить оставшееся время перелета на отдых, Константин Семенович. Боюсь, в ближайшие дни нам будет не до сна. «Непременно, господин президент». Золотых вернул тяжелую трубку закрытой правительственной связи на рычажки, покосился на Богдана По и коротко велел «спать». Богдан с готовностью кивнул. Ночка выдалась бессонная. А Золотых вернулся в основной салон. «Ну что, Семенович?» Чеботарев даже на ноги от нетерпения вскочил. Золотых устал, опустился на диван. «Что, что? Если Европа, Россия, Балтия, Тураны, мы одновременно немедленно не дойдем до Габата и не придавим все это...» Уточнять Золотых не стал. Все и так было понятно. «И как наши настроены?» Наши, похоже, осознали, но вот остальные... И снова осталось только ждать. На этот раз решение евразийских правительств относительно волчьего, зачем употреблять расплывчатое официальное слово «государственный» переворота в Туркмении. И еще Золотых подумал, что ставки продолжают расти, а просвета «все не видно и не видно».